Сенат приказал колодников, которые сами себя прокормить не могут, отсылать на казенные работы и давать заработной платы по две копейки на день человеку, а которые содержатся в исках, тех кормить истцам. Там же 27 января. Там же книга 2537. Листы, 498-499. Замечено было и другое явление, более чем неприятное. До самой императрицы дошло, что господские люди не только ночью, но и днем проезжих бьют и грабят. Дошло это, потому что прибит был ограблен камердинер великого князя. Лавочники и проезжие видели, но помощи никакой не подали, также и обывательский караул. Там же 17 февраля. Полное собрание законов номер 9574. Полное собрание законов Российской империи, собрание первое, том 13, номер 9574. летом донесено было сенату что в москве всякий хлеб продают очень высокими ценами от чего народу немалая тягость а московский магистрат не только не старается об уменьшении таких чрезвычайных цен но и не присылает в главную полицию ведомостей о ценах за март месяц прислана ведомость в половине апреля В марте рожь продавалась по 7 гривен, а в июне продают не меньше полутора рублей, муку — по 180 копеек, и скоро будет продаваться дороже 2 рублей. Полное собрание законов номер 9630. Там же номер 9630. Императрица посещала и московские окрестности, село Софьино, забавный дом Перова, и оставалась там по несколько дней. Свои именины 5 сентября она провела в Воскресенском монастыре, Новый Иерусалим. Петербургские ведомости 1749 года Санкт-Петербургские ведомости, 1749 года, 14 ноября. 22 декабря она возвратилась в Петербург, но о Москве надобно было заботиться и по отъезде двора. В мае 1750 года узнали, что часть каменной стены Белого города упала и задавила несколько человек. Ветхости кремлевских стен и башен взялись исправить подрядчики в два года за 12 тысяч 950 рублей. А по Китаю и Белому городу, где стены и башни обвалились или грозят падением, велено чинить, не упуская летнего времени, с крайним осмотрением и бережением казны, без передачи из неположенных в штат доходов. Журналы и протоколы Сената. 4 мая, 5 июля. Центральный государственный архив. Сенатные книги. Книга 2611. Листы 94-95. И книга 2613. Листы 249-256. При этих починках нашли клад особого рода. В угольном погребе у Тайнинских ворот нашли соль-бузун в ветхих кулях. Спросили дворцовую канцелярию и соляную контору, и получили ответ, что об этой соли у них никакого известия не имеется. Там же 3 сентября. Книга 2615, листы 16-17. Хотели обмануть надежду тех, которые думали, что удаление двора в Москву на целый год помешают энергическим мерам России в виду опасности, грозившей со стороны Швеции. Военные приготовления, вооружение флота и движение сухопутных войск к финляндским границам шли усиленно и давали много забот Сенату в финансовом отношении. Адмиралтейская коллегия доносила в январе 1749 года, что велено вооружить некоторую часть корабельного флота и отправить в море в мае месяце. А галерный флот, сколько есть наличных галер, все приготовить и морских провизий на эти корабли и галеры заготовить на четыре месяца. Затем и весь корабельный флот, сколько годных к службе кораблей и фрегатов находится, к будущей компании велено исправить и вооружить, чтобы в нужном случае по первому указу могли выступить в море. Для этих приготовлений теперь самое удобное время, но коллеги в денежной казне имеет крайний недостаток, и вследствие многочисленных доимок в сборах, определенных на Адмиралтейство с губернией и провинцией, и надежды предвидеть не может, чем бы это вооружение флотов исправить. Необходимо иметь 361 266 рублей. Эта сумма должна быть употреблена прежде выхода флота в море, и то только на те корабли и фрегат, которые должны выступать в мае. Теперь в Адмиралтействе в наличности и 10 тысяч рублей не будет, да и те деньги употребятся на жаловании служителям, которые за майскую треть 1748 года сполна еще не получили жалования. Поступление денег, сположенных на адмиралтейство сборов, начнется не ранее нескольких месяцев. на штат долгу за 1747 и сорок годы сто сорок рублей но этого долга несмотря на многократные требования штат не платит да еще доимку в девяносто семь рублей зачитает в счет других издержанных посторонних сборов с тысяча семьсот По 1747 год в положенной сумме на Адмиралтейство продолжается до сих пор доимка больше миллиона. И об этой доимке коллегия не раз представляла Сенату и требовала ее. Сенат велел в штатсконторе сделать счет, который и сочиняется, но по этому счету контора показывает немалые зачеты – о которых требуется обстоятельного рассмотрения. Впрочем, и за теми зачетами, хотя бы они и справедливо были, все же в доимке остается до 450 тысяч рублей.